И вовсе это не особо, — возразил я. Это невероятно красивая молодая женщина. Боже мой, какое лицо! Я еще раз взглянул на прекрасную незнакомку. Какими судьбами ее суда забросило? В эту юдоль эмигрантской скорби. Может, у нее скрытые изъяны? Слоновость лодыжек или таз жестяной, как литавры? — Ничего подобного. Под вот погоди, она еще встанет. Это само совершенство. Ладвижки, газели, колени, дианы, беломраморные груди. По отношению к ней не будет преувеличением любая самая затасканная банальность и даже не единой мозоли на ногах. Я воззрился на Хирше с изумлением — К таким диферамбам из его уст я не привык. — Ну что ты на меня уставился? Я знаю, что говорю. И в довершение всех банальностей ее зовут Кармен. — И что же, — спросил я, — что с ней не так? Она глупа. Это прекрасное создание — дура набитая. Она не просто глупа она глупа фантастически даже поедание штрудаля для нее немыслимый интеллектуальный подвиг после которого вообще то ей полагалось бы хорошенько отдохнуть жаль вздохнул я совсем напротив возразил хирш это увлекательно почему потому что так неожиданно статуя еще глупей статуя не разговаривает а это разговаривает. Ну, а чуем Роберт? И вообще откуда ты ее знаешь? По Франции. Случалось однажды ее вручать. Ей нужно было срочно исчезнуть. Я приехал ее забрать. На машине с дипломатическим номером. Но она заявила, что сперва ей надо принять ванну и одеться. Потом стала собирать и паковать все свои платья. Гестапо могло пожаловать в любую минуту. Я бы не удивился, если бы она потребовала отвезти ее к парикмахеру. По счастью, парикмахера поблизости не было. Но уезжать без завтрака она не захотела ни в какую, дескать. Отъезд без завтрака — плохая примета. Я был готов расплющить эти круассаны об ее ангельское личико. Но свой завтрак она получила. Затем потребовала забрать остатки круассана и джем в дорогу. Меня всего трясло. Наконец она без всякой спешки соизвоила сесть в машину, и мы уехали за четверть часа до гестаповского патруля. «Ну нет, это не вульгарная глупость», — заметил я уважительно, — «это волшебный плащ спасительного и блаженного неведения, Божий дар». Хирш кивнул. Мне потом случалось время от времени о ней слышать. Как прекрасная яхта, лениво и величественно она проходила между всеми Сциллами и Харибдами, попадала в самые невероятные переделки и всякий раз выходила из них живой и невредимой. Неописуемая ее наивность обезоруживала самых отпетых уголовников. Ее даже ни разу не изнасиловали. А сюда она прибыла из Лиссабона, последним самолетом, разумеется. А чем же она занимается теперь? С везучестью дурехи она мгновенно получила работу. Манекенщица. Не нашла? Это было бы для нее слишком затруднительно, а именно получила. Ей предложили работу. А почему бы ей в кино не сниматься? Хирш пожал плечами. Ей неохота. Слишком утомительно. У нее никаких амбиций и никаких комплексов. «Чудо, а не женщина!» Я ухватил кусок сырного штруделя. Вообще-то я понимал, чем это Кармен так восхищает Хирш. Все, чего он добился силой мужества и безоглядной отвагой, этой женщине давалось просто так от природы. На него это должно было оказывать поистине магическое воздействие. Тут нас внезапно взяли в клещи-близняшки, за которыми тянулся целый шлейф знакомых из компании Джести Штайн. Все были преисполнены какой-то натужной веселости, при виде которой у любого защемило бы сердце. Тут были безработные актеры, которые день-деньской торговали чулками-носками в разнос а по утрам с тревогой смотрелись в зеркало, спрашивая себя, не слишком ли глубоко прорезались морщины для амплуа героя-любовника, в котором они лет десять назад вынужденно расстались с немецкой сценой. Они вспоминали о своих ролях и тогдашней публике так, словно играли только вчера. И под сверкающими хрусталями Таненбаумской люстры На пару часов самозабвенно предавались иллюзиям своего, как им мнилось, триумфального возвращения на родину. Был здесь и печально известный составитель кровавого списка, особо мстительный и желчный безработный прожигатель жизни по фамилии Коллер. С мрачным видом он стоял у всех на виду, уперев тяжелый взгляд в остатки закусок. «Ну что?» «Пополнился ваш кровавый список?» — спросил Хирш насмешливо. Коллер энергично и угрюмо закивал. «Еще шестерых к расстрелу, немедленно по возвращении!» «Кто расстреливать-то будет, вы? Найдется кому? Об этом суды позаботятся?» «Суды!» — воскликнул Хирш презрительно. «Уж не немецкие ли, которые десять лет преступные приговоры штемпелевали?» Тогда уж лучше сразу отдайте ваш кровавый список в театр, господин Коллер. Отличная будет комедия!